По окончании пасхальной недели имперское войско Карла III наконец подошло к Парижу и заняло позиции на высотах горы Мучеников. Все ожидали немедленной битвы, но ее не произошло. Сигурд как-то даже и не очень обеспокоился приближением Карла III, ограничился лишь тем, что выставил против него аванпосты. За армией франков Валом валили толпы нищих и крестьян, которые были в конец разорены передвижениями различных войск, а армии все-таки было безопаснее и можно было подкормиться. Они с изумлением смотрели на обилие колыхавшихся парчевых, шелковых и атласных знамен, украшенных лангобарскими орлами, саксонскими львами, арелатскими апостолами, аквитанскими лилиями. Казалось, вся необъятная и устрашающая империя собралась здесь под гром литавров и рев букцин, чтобы отомстить наконец дерзким язычникам за разорение одного из ее лучших городов. На самой высокой из вершин в голубой весенней дымке, словно чертог, возвышался императорский шатер затканный радужными единорогами. Мартовский шальной ветер трепал стяг пламенного цвета, священное знамя Карла Великого. Эд, граф Парижский, вступил в шатер, метя пол алым плащом. За ним Азарика в панцире, который она еле очистила от копоти, несла хоругь в города Парижа, где был выткан золотой веселый кораблик, и красовалась надпись «Флюктуат Нес Мергитук» — качается, но не тонет. Император, чью подогрическую ногу растирали два евнуха, протянул Эду, унизанную кольцами пухлую руку, и тот, преклонив колено, ее поцеловал. «Сын мой», — сказал Карл Третий, — хотя они были примерно одного возраста. «Мы слышали, ты претерпел несправедливость?» Но тут же болезненно поморщился, махая на Евнахов. «Трите же полегче!» И с извинительной улыбкой Эду. «Если говорят, что от настроения владыки зависит судьба царств, то от его болезни тем более». — Я не ищу суда, — сказал Эд, не отвечая на его улыбку. — Вот и превосходно! Невинный охотней прощает виновного, чем виноватый невинного. В чем же твоя просьба, сын мой? Высочайший меня, вероятно, с кем-то путает. Я граф Парижский и пришел обсудить, Как бы нам совместно ударить, чтобы снять осаду? Карл III опустил набухшие веки и погрузился в лабиринт подогрических страданий. Поднял ладонь и тут же из длинного ряда придворных, похожих на парчевых кукол, выделился канцлер Фульк с чутко настороженными ушами. Аудиенция окончилась. Канцлер пригласил графа Парижского в свой шатер, и они провели в тихой беседе целый день. Только поздно вечером Эд возвратился в отведенное ему жилище. Сбрасывая озрику алый плащ, проговорил задумчиво. — Ты знаешь, по старофранкски слово фулька означает «болотная курочка». «О, эта закулисная курочка! В какое болото она меня хочет затащить теперь!» И, между прочим, а забывайки не полслова. Азарике больше ничего не удалось выпытать, кроме того, что Фульк противится решающей битве. Уверяет, что его, канцлера, личный авторитет настолько велик, что достаточно ему сказать... Одно хоть слово королю Сигурду, как варвары уйдут. На следующий день все дела отменялись, потому что был праздник у императрицы. Резиденция Рикарды в императорском лагере представляла собой целый городок разноцветных шатров, палаток, навесов, уютных беседок, укромных уголков. Праздник заключался в том, что дамы уселись за традиционные веретена а мужчина — за пиршественный стол. Рикарда трепетно готовилась к визиту Эда. Все утро перед зеркалом выщипывала седые волоски, которых насчитала, увы, тринадцать. Эд явился улыбчивый, молчаливый. Рикарда раскраснелась, бренчала украшениями, сильнее, чем обычно, кокетничала с герцогами, поминутно поглядывая на эда. Душой у общества был герцог Суасонский. Он грохотал, крутя острейшие усы. Почему ж бы мне и не верить? Клянусь, что тот кабан был ростом Слоонскую башню, если не считать правды ее шпиля. Генрих! Умоляла его толстушка супруга. Что Генрих? не сдавался тот. «Пусть кто-нибудь посмеет сомневаться. Я готов доказать свою правоту оружием?» Рикардо положила герцогу на плечо руку, унизанную кольцами, а сама одарила Эда самым тягучим из своих русалочьих взглядов. «Ну, а если это буду я?» «Такому противнику сдаюсь без боя», — нашелся герцог. Даже если вашей светлости угодно доказывать, что кабан был с комара. Тотчас он принялся расписывать, как однажды в лесу, встретился ему Тур с четырьмя рогами. Пользуясь всеобщим хохотом, Рикарда тихо сказала Эду: Когда вы возвращаетесь в Париж, возьмите и меня. Я готова обратиться оруженосцам. Говорят, вам нравится? «Оборотни!» И пожалела о сказанном. Граф прикусил губу, лицо его окаменело. Рикарда улыбнулась как можно ослепительней. «Кстати, граф, одна особа очень хочет здесь с вами говорить. По крайне важному для всех нас делу. Перейдите как бы отдохнуть в третий направо шатер». Эд, подумав, повиновался. Там оказалась заячья губа. Она схватила Эда за руки, всматривалась в его лицо. — Какой ты! Какой ты теперь после проклятой забывайки! Да, хоть погляжу на тебя, сокол мой! — Если ты звала только за этим, — сухо ответил Эд, отнимая руки, — то мне не досуг. «Постой!» — заячья губа шипела, потому что говорить громко здесь было опасно. «Есть дело наиважнейшее. Слушай, есть ли завтра, в час вечерней стражи? Кстати, прорвались ли в Париж две баржи с хлебом?» «Прорвались», — более мягко подтвердил Эд. «Это я их снарядила». С гордостью сказала колдунья. Итак, если завтра, в час вечерней стражи, с хорошим отрядом ты придешь к нижней пещере у горы мучеников, я укажу точно, какой. Ты найдешь там, спящим, никого иного, как короля Сигурда. Бери его! И это все. Ледяным тоном спросил Эд, поворачиваясь к двери. «Это не обман!» — завопила заячья губа, забыв о том, что стенки шатра тонкие. «Видит Бог! На что я только шла, чтобы завоевать расположение этого варвара, недоверчивого и подозрительного, как царь Ирод!» «Но я не пользуюсь предательством!» — ответил граф. Откинув полок, в шатер вбежала Рикарда, которая все слышала. Глаза ее налились слезами от восхищения Эдом. «Вот эта женщина, — сказала упавшим голосом заячья губа, — это соломенная вдовица, так же, как и я, так же, как и все, наверное, женщины мира, готовы для тебя на все. Решись, она принесет тебе и трон, и любовь?» Эд вертел в пальцах кончик хлыста, рассматривал их обеих, затем, так и не молвив ни слова, вышел. «Он донесет!» Рикардо схватила за руку колдунью. Госпожа Лалиевра покачала седой головой. «Но я надеюсь, — сказала она после некоторого размышления, — нет мужчины, который бы не клюнул на власти, на любовь. Мы с тобой теперь, пожалуй, расстанемся на время. Я еще употреблю кое-какие средства. А тебе вот мой залог нашего союза. Помнишь, в Лаоне ты просила меня открыть секрет средства, называемого дар локусты. Держи. Она сняла с дряблой шеи тонкую цепочку, на которой висел медальон в виде сердечка с головой древней чародейки Лакусты. Колдунья удалилась, а императрица с трепетом взвесила золотое сердечко на ладони. Полог шатра колыхнулся, и оттуда проник канцлер Фульк, отряхнув с головы какой-то сор и солому. «Я немного опоздал», — сказал он, протирая стеклышко. «Но главное слышал. Что сладчайшее? Плетете интрижки?» Он отобрал у обомлевшей Рикарды сердечко, а когда та пыталась завладеть им вновь, отпустил ей пощечину такую, что розовая пудра взметнулась облаком. Рикарда упала ничком на кушетку, не зная, рыдать или нет. С ней никто еще не поступал подобным образом. Канцлер же поразмыслил и, положив осторожненько медальон рядом с императрицей, удалился на цыпочках. Когда Эд уже затемно подъехал к своему шатру, Не переставая усмехаться, он увидел, что возле входа его кто-то ждет в черной каппе. Это опять была колдунья. «Обмозговал хорошенечко герой?» — спросила она, держа его стремя. «Завтра, может быть, поздно?» И так как он, по-прежнему не отвечая, сошел и, отпустив коня, прошагал мимо нее в шатер, она крикнула ему вслед. Тогда послушай хотя бы вот что. В Орденнах тают снега. Марна поднялась на два фута, идет большая вода. Учти, полководец. Навстречу Эду поднялась истрадавшаяся в тревоге Азарика. Снимая с него панцирь, спрашивала, кто это там кричал? Не заячили ли губа? Господи, скорей бы в Париж! Там гол, там стрелы, но там душа не так болит. Рикарду видел? Желтоглазая змея, бойся ее, бойся здесь всех. Они все здесь отравители иуды. Знаешь, братец, утомленно сказал граф, растянувшись на ковровом ложе, ты мне надоел бесконечными советами. Удались как себе. Переговоры затягивались. Фульк то соглашался на битву, то выдвигал новые возражения. Вдруг заявил, что войско вовсе придется увести, Провианта нет, и до нового урожая не предвидится, а местность опустошена. Не то что куренка, таракана не отыщешь. Тем временем Сигурд, убедившись, что так или иначе придется уйти, не взяв Парижа, а заодно, чтобы дать своим молодчикам поразмяться, воспользовался полой водой и совершал молниеносные налеты на окрестные городки. В крови и пламени погибли мельдум, фонтаны, квиз. Норманы подходили к стенам Суасона. Тогда Эд решился и неожиданно покинул императорскую ставку. В ночь перед отъездом, однако, он посетил шатер Генриха, герцога Суасонского. Там, как бы невзначай, собрались за игрой в кости герцог Аврилианский, граф Бетурикский. «Клянусь моими усами!» шумел герцог Генрих. «Суассонские молодцы не привыкли сидеть сложа руки!» Почти до рассвета они метали кости, не интересуясь выигрышем, и тихо о чем-то совещались. Вернувшись в Париж, Эд вызвал Тьери. «Ты ведь родом из Валезии. Скажи, где там удобнее всего заметить, когда пойдет вал снеговой воды?» И по его наставлению Тьери и с ним шесть молодцов, положив в горшок труд и прочий огнезапас, ночью в лодке проскользнули сквозь нормандские посты. Впрочем, блокада теперь уже не была такой непроницаемой. Норманы перед неизбежным уходом торопились нахватать побольше добычи и караул несли небрежно. Колдунья оказалась права. Воды сены стремительно прибывали, Мутный поток нес грязную пену, головешки, остатки разоренных крыш, конские трупы. В ночь на Благовещение уцелевшие кое-где петухи заорали по-особому взбаломошно. Упругий ветер стеной понесся над истрадавшимися полями, срывая с привязи плохо закрепленные челны. Эт, не сомкнувший глаз, на площадке сторожевой башни увидел в кромешной дали мерцающую точку в стороне холмов Валезии, далекий костер. Пора! сказал он, застегивая шлем. Распакнулись ворота так и не взятый врагом башенки. Палатины Эда, яростно стиснув рукояти мечей, набросились на норманов, дремавших вокруг сторожевых костров. Франки садились в ладьи, в трофейные дракары, просто на плоты, устремляясь к вражескому стану. Все, что было в городе способного носить оружие, ринулось в бой, а навстречу Авель с монахами святого Германа ударил Сигурду в тыл. Нельзя сказать, чтобы норманы были захвачены врасплох. Страшные роги возвестили тревогу, и шатров, покинув пиршественные столы и объятия пленниц, выбегали вооружаясь ветераны морских сражений. Но лишь только завязалась сеча во тьме, как по водам сены пронесся гул, как бы от далекого землетрясения. Шел вал снеговой воды, вздымая на волнах и круша все нормандские сооружения, настилы, пристани, понтоны, бревенчатые вышки, плавучие тараны, барки с припасами. У захватчиков дрогнули сердца, гибли трофеи, подарки, заготовленные для близких. И многие малодушно обратились спасать имущество с носимой рекой. А лишь рассвело. С высот горы мучеников ринулись суасонцы, аврилианцы, битурикцы, а с ними множество других франков, сгоравших от стыда за свое бездействие. Впереди скакал герцог Генрих, вращая цыганскими зрачками. «Ой, суа солнце, докажем, что мы не мокрые курицы!» «Радуйтесь!» — гремело вокруг. Несколько норманов на небольших, прытких лошадках все время мельтешили перед носом пылкого герцога. Они ухитрялись на скаку оборачиваться, показывая ему из растопыренных пальцев носы, а один сделал комические усы. Генрих пришел в ярость и, несмотря на предупреждение своих сенешалов, ринулся за наглецом в погоню. И он уже был близок к тому, чтобы растечь оскорбителя от плеча до седла, как почувствовал, что со своим конем валится куда-то в бездну, негодяи заманили его в волчью яму. Пока подскакавшие солнце искали веревки, пока спорили, кому первому лезть за Сюзереном. Отважный Генрих умирал, напоровшись на один из замаскированных кольев. Ярость франков была столь велика, что к полудню во всех точках правого берега оборона норманов была опрокинута и предместье освобождены. Блокада Парижа кончилась. Изнемогавший от гнева Сигурд, сидел молча под пологом своего византийского пурпурного шатра. Рядом шелестели прозорливцы Одина, утверждая, что они все это давно предвидели, что по-ихнему все и получилось. Когда же они стали сокрушаться по поводу убиения вещи девы, Сигурд запустил в них сапогом и уронил седой чуб на скрещенные руки. Вошел оруженосец, шепнул что-то на ухо. Сигурд вскочил, оглядел старцев, которые кололи его недобрыми взглядами, и вышел в конюшню. Туда же провели гостя, закутанного с ног до головы. Это был канцлер Фульк. — Я не получаю от тебя сведений, — начал он без предисловий. — Это путает наши карты? Куда ты дел вещую деву, которую я к тебе подослал для связи? Сигурд молчал, дергая себя за ус. Пора тебе уходить, сказал Фульк. Иначе эт освободится сам, и прощай весь мой авторитет. Я и так на днях еле упредил его интриги, а то быть бы ему уже сегодня императором. Сигурд молчал, поигрывая поиском и затрубленных фаланг человеческих пальцев. «Чего ты онемел? раздраженно спросил Фульк. «Я тебе что-нибудь еще должен?» «Шестьдесят вазов с золотыми слитками или в монете?» — равнодушно ответил король. «Язычник!» — драматическим шепотом сказал Фульк. «Каким богам ты молишься?» «Обратно я могу двинуться другой дорогой», — пожал плечами Сигурд. «Моим сорванцам набег привычнее отступление. А у вас еще много неграбленных краев. Лаон, Реми, Аврелиан, Аахен...» Фульк плюнул и, закутавшись, удалился. На следующее утро перед лицом выстроившихся Франков и Норманов Состоялось официальное свидание Фулька и Сигурта. квитандем, инфамус, монстросус» — гремел на школьной латыни канцлер, обращаясь к Сигурду и его вождям в рогатых шлемах. «Да ты, нечестивое чудище, будешь оскорблять храмы и поганить святыни, Всемогущая церковь повелевает тебе моими устами, возвращайся туда, откуда пришел. Если б он не был так визглив, — говорили придворные, точь — точь-в-точь был бы похож на папу Льва Первого, который, говорят, остановил Атиллу одним только словом. Глашатые провозгласили, что в награду за сугубое послушание Светлейший император Карл Третий жалует королю Сигурту 60 вазов золота в слитках и монете. — Шестьдесят вазов! — ахнули воины. — Значит, опять новые налоги.